Малиничев, а был ли бразильский камень? В наши дни над планетой бушует историко-археологическая буря. Взволнованно обсуждается вопрос, кто первым открыл Америку. Герои самых невероятных гипотез, то и дело спихивают друг друга с почетного пьедестала. Одним из них силу придают факты, другим же полнейшее отсутствие он их. Тунисские ученые, например, утверждают, что еще до Колумба на Кубы и Гаити регулярно плавали берберы. Недаром же острова Карибского моря до сих пор сохранили название, данные им этими отважными североафриканскими мореходами. Потом уже их карты каким-то образом попали в руки Колумба. Азартно отстаивает свой приоритет и нынешние потомки викингов. Норвежцы и шведы провели ряд интересных и весьма результативных раскопок в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Там им удалось найти гвозди, выкованные на противоположном берегу Атлантики. Не менее громкие и авторитетные голоса раздаются и в защиту египтян, японцев, греков, римлян, жителей Крита или даже обитателей легендарной Атлантиды. А некоторые предпочитают считать, что первыми в новом свете побывали финикийцы. В середине VI века до нашей эры проделав 10 тысяч миль морского пути, они натолкнулись на Южную Америку. В память о своем пребывании в неведомой стране они оставили там надпись, высеченную на каменной плите, так называемый «Бразильский камень». Такова эта версия. Однако вся история бразильского камня, его находки, прочтения и исчезновения окружена загадочностью. О безмерной честолюбивом монархии Педро II и о бесконечно принципиальном историке Эрнесте Ренани, а также о древнем умолкнувшем камне и об отчаянном несчастливце Владиславу Нето. Разные случаются юбилеи, и мало кто помнит, что недавно исполнилось ровно сто лет как в мировой печати появилось сенсационное сообщение маркиза де Сапукахи, председателя историко-географического общества Бразилии. Спокойно, с достоинством, умудренным жизненным опытом исследователя, повествовал он о том, что получил по почте весьма интересный документ. Вероятнее всего, писал титулованный географ, Документу предстоит обрести наисерьезнейшее историческое значение. Однако в данной проблеме следует еще разобраться самым скрупулезным образом. Совет был действительно мудр. Ведь речь-то о следах, которые в древности оставили какие-то пришельцы с Востока. Сам же маркист по некоторым причинам не имеет возможности уделить хотя бы часть своего драгоценного времени изыскательским хлопотам. Вернемся на сто лет назад и мы. Сеньор де Сапукахи не лгал. В сентябре 1872 года в своей очередной почте он и впрямь обнаружил конверт, где лежал листок, со скопированной откуда-то надписью на неизвестном ему языке. Всего восемь строчек каких-то таинственных загоголек. То ли клинопись, то ли иероглифы. В письме, приложенном к неожиданному подарку, говорилось, что автор послания Дон Хоаким Альвес де Коста в своем имении близ городка Параиба нашел интереснейший, как ему кажется, предмет, Случилось это так. Слуги перевозили в усадьбу каменные глыбы. Среди них-то Дон Хоаким и обнаружил плиту. Массивный камень, разбитый уже на четыре части.